Змеи продолжал танцевать. Немой диалог повторился несколько раз. Затем женщина медленно подошла к дереву, медленно она потянулась за фруктом, сорвала его и поднесла к губам. Толпа вздохнула. В дальнем конце сада появился мужчина. Он нёс корзину с виноградом на плече. Он подошёл к женщине, которая протянула ему фрукт. Он остановился и жестом отстранил её, она улыбнулась и снова предложила фрукт. Он сделал шаг вперёд и взял его. Раздался раскат грома, и обе фигуры попятились. Внезапно наступила темнота. Потом перед деревом возник ослепительный свет. Из света вышла статная фигура со снежно-белыми волосами и лицом, подобным огню. Буквы на её груди складывались в святое имя. В руке она держала меч, который походил на язык пламени. Она направила меч в сторону мужчины и женщины, и те корчись от его прикосновения исчезли во тьме. Постепенно темнота отступила, огненная фигура исчезла, краски и дерево бледнели, словно выцветая на солнце, ствол терял очертания, растворяясь в полуденной дымке. Небо впитывало огромные ветви, они сжимались и крошились на глазах, пока в синеве не осталось полоскаться тряпичным лоскутом единственная полоска зелени. Он задержал видение еще на миг, а потом позволил ему полностью исчезнуть. Наступила тишина, лившаяся ровно столько, сколько необходимо было осознать, что это был сон. Потом возник робкий шумок, который становился все громче, пока не превратился в крик тысячной толпы. «Симон! Симон! Симон!» Он стоял на помосте. В ушах его слышался звон, в голове оцарила странная пустота. Он улыбался, испытывая чувство легкой жалости. — Симон! Симон! Симон Волфх! Скандирование толпы отражалось от стен окружающих зданий, и вот уже казалось, что вибрирует сам воздух. Среди одиночных выкриков, прорезавших слитный гомон, Симон услышал «Слава Богу Симону!» Другие голоса заглушили этот крик. Некоторые женщины начали срывать с себя украшения и бросать к его ногам, некоторые люди падали ниц. Это он не мог позволить. Он поднял руки в повелительном жесте, и искандирование тотчас прекратилось. Он поклонился и сошёл с помоста. Толпа расступалась перед ним, словно воды Красного моря. Для большинства людей в то время назвать кого-то богом не было богохульством. Граница, отделявшая людей от богов, была нечеткой и постоянно нарушалась чередой фараонов, царей, героев и императоров. Чтобы считаться богом, нравственные качества были ни при чем. Единственное, что отличало людей от богов, — это власть. В такой культуре человек, способный творить чудеса, неизбежно считался своего рода богом. Трудно было бы найти чудотворца, который хотя бы иногда не верил, что он тот, кем его считают. Проблема заключалась в том, чтобы сохранить свой особый статус, не позволяя поклонникам вознести себя так высоко, что падение становится не только неминуемым, но и катастрофическим. Все это в те времена было неизвестно, поскольку вместо психологии людям служила демонология. Ожидания зрителей накладывали на плечи чудотворца в тяжелое бремя. Некоторые не выдерживали этого бремени и теряли рассудок. Существовало множество ритуалов, позволяющих магам увеличить свою силу. Самые эффектные ритуалы – предназначались для слияния между магом и сверхъестественным существом. По сути, это были ритуалы самообожествления. Некоторые из них требовали долгого поста, очищения и позволяли в кульминационный момент превратиться в птицу.